Эбби Эленор, «Пиромагия» Читает актриса Алла Човшик Глава первая «Сексени?» Я повернулась на звук маминого голоса, и лицо мое расплылось в улыбке. Меня окутало облако с ароматом сирени, когда мама схватила меня в объятия и крепко сжала. «С приездом домой, дорогая! Как перелет? Ты поспала?» Она высвободила меня, и на смену пришел отец. Я встала на цыпочки, чтобы обнять его. «Мы скучали», — сказал отец. «Даже Юрий». Я рассмеялась. Юрий был сиамской бойцовой рыбкой Джека. «Я поспала, полет прошел хорошо». Пробасил я своим навсегда хрипшим голосом. Мамина улыбка растаяла. «Ты больна? Почему не сказала мне, что тебе не здоровится?» Ее теплые руки нежно пощупали мой лоб и лицо, Складочка залегла у нее между бровями. «У тебя жар!» После того единственного разговора, последовавшего вслед за происшествием в табачной лавке, навсегда изменившим мою жизнь, я общалась с родными сообщениями и по электронной почте. Знала, что мама преувеличит ситуацию с моим голосом. «Я в порядке, мам». Аннет Кэгни была образцовой мамочкой и могла посостязаться в образцовости с лучшими из них. «Тут уж ничего не поделаешь». Не оставалось лишь твердить, что все в порядке. От одной мысли, что рано или поздно придется рассказать семье о случившемся со мной на самом деле, у меня вспотели ладони. Я к этому не готова. Возможно, никогда и не буду готова. Наверное, это просто усталость от смены часовых поясов, Анет. Отец положил свою сухую ладонь не на лоб. «О, ты и вправду горячая. Поедем домой, ляжешь в постель». Отец ждал багаж, а мама устраивала меня поудобнее в нашем минивене. Она порылась в сумочке и вынула леденцы от кашля. «Вот, возьми один, я принесу чай». «Я в порядке, мам, честно». Дверь минивена захлопнулась, и она побежала через парковку к терминалу. Отец как раз появился с другой стороны. Вез мой багаж на тележке. Они обменялись парой фраз, мама беспокоилась. Я вздохнула. «Жаль маму. С моим голосом ничего уже не поделать». «Я уже пробовала». Открылась дверь багажника, и отец сунул чемоданы назад. «Спасибо, пап», — улыбнулась я ему. «Мы доедем домой за полсекунды, Сексони, и сможешь сразу прилечь». «Я, правда...» — дверь багажника захлопнулась. «В порядке». Договорила я самой себе. Отец распахнул водительскую дверцу, сел и завел машину. «Итак...» «Венец оправдал твои ожидания». Он проехал через парковку и ждал у раздвижных дверей терминала прилета. «Более чем, пап», — ответила я. «Не хотелось бы когда-нибудь вернуться туда. Вообще-то мне придется вернуться. Я дала обещание Энце и не могу его нарушить. Лучше подготовить отца к мысли, что в будущем я поеду туда снова. Я не знала, когда меня позовут». Моя рука машинально потянулась к карману блузки и пощупала визитку Базилия Чаплина. Кто бы он ни был, он моя связь с миром магов. Раздвижные двери отворились, и вошла мама со стаканом горячего чая из киоска Тим Хортонс. «На улице 29 градусов», — поморщилась я. «Горячий чай — последнее, чего бы мне сейчас хотелось». «Знаю, милая», — отозвался отец, — «но позволь маме тебя поопекать». «Она все лето не могла этого делать». «Знаю». Сердце мое растаяло, когда мама залезла в машину и протянула мне дорожный стаканчик. Как приятно вернуться домой. Я была так занята с момента отъезда, что не успевала скучать по родителям. Но вернувшись, поняла, как мне их не хватало. Забавно это все устроено. Спасибо, мам. Осторожно, они всегда наливают кипяток. 97 градусов, если требуется точность, подумала я, измерив температуру пальцами, прижатыми к бумажному стакану. Пока мы ехали домой, родители расспрашивали о Венеции и о семье Баседжо, у которой я жила, Я показала в телефоне фотографии пьяца Сан-Марко, Большого канала, водных такси и яхт, пляжей Лида и ночных видов на канала где луна, висящая высоко в небе, освещала веревки с бельем. Пока мама просматривала снимки, я оглядывала окрестности Солтфорда. Наш квартал не изменился, но теперь казался совершенно другим. Аккуратно вылизанные газоны, одинаковые двухэтажные дома, окрашенные в пастельные серые тона. Дети, бегающие между поливалками для газонов на перегонки с лающими собаками. Здесь было так безопасно и по-домашнему, в отличие от Венеции. «Это который, родная?» Мама повернула телефон так, чтобы я увидела фотографию Исаи, сделанную в начале лета. «Кристиан?» «Нет, Кристиан старше, это Исая. Мое сердце радостно заныло при виде бледного черноглазого мальчика. В самом начале я сфотографировала его, когда он собирал самолет «Лего» на полу у себя в комнате. Он не улыбался, а под его глазами залегли ужасные фиолетовые тени. Слезы закололи мне веки при мысли о том, как он страдал в то время. «Боже мой! Он выглядит больным!» — ахнула мама, увеличивая изображение. «Сколько ты говорил ему лет?» «Шесть». Она снова ахнула и цокнула языком. «На вид ему года четыре, не больше». Он был не совсем здоров, когда я только приехала, но... Я взяла телефон и перелистнула на снимок семье Паседжио, который сделала в аэропорту Венеции перед вылетом. Но к концу лета ему стало намного лучше. Видите? На том снимке исая все еще был маловат для своего возраста, но выглядел загорелым и заметно поздоровевшим, и улыбал свой весь рот. Мама взяла в руки телефон. «Надо же! Словно совсем другой ребенок!» Автомобиль слегка вильнул, и мама воскликнула. «Не своди глаз дороги, Джеймс». Отец заворчал и оставил попытки заглядывать ей через плечо. «А чем он болел?» спросила она. «Точно установить не удалось», — ответила я. «Это ведь не ложь. То, что было с ним, теперь со мной», — подумала я. И от этой мысли не почувствовал себя несчастной, как раньше. Вероятно, потому что больше огонь не поджаривал меня изнутри заживо. «Хм». Мама вернула мне телефон. «Ты собираешься встретиться с подругами на этой неделе? Они все приехали?» «Еще нет. Джорджи вроде какое-то время дома, ее мама заболела, и ей пришлось вернуться пораньше. Сейчас мама уже поправилась. Мы собираемся вскоре остаться у Джорджа с ночевкой, если вы не против». «Конечно нет, как только выздоровеешь. Тебе многое надо обсудить с подругами». Мама кинула на меня взгляд говорившей «поживем, увидим». Внутри у меня все упало. Мой голос никогда не станет прежним. И температура, вероятно, всегда будет чуть выше нормы. Надеюсь, мама привыкнет к моему новому состоянию, к тому дню, когда мы запланируем ночевку. Мы въехали на подъездную дорожку перед нашим серым двухэтажным домом и запарковались перед гаражом. Отец не позволил мне самой занести в дом ни одной сумки. «Иди, иди», — сказал он. «Мальчишки заждались твоего возвращения. У Эр-Джея сегодня тренировка по футболу. Поздоровайся с ним до его ухода. «И потом сразу в постель», добавила мама, когда я распахнула переднюю дверь. Запах свежего бананового хлеба ударил в ноздри, и у меня потекли слюнки. «РДжей?» — позвала я, скидывая кеды. «Секси!» — раздался его голос из гаража. Старший брат знал. Я ненавижу, когда меня называют секси. Я надула губы и не ответила. Он рассмеялся. «Сексани!» — снова позвал меня брат. Дверь гаража распахнулась, и аромат бананового хлеба перекрыл запах масла из гаража. «Как ты вытянулся?» — воскликнула я, когда он появился на пороге прихожей. «Как это возможно. Мой старший брат и до этого был ростом за метр восемьдесят, а теперь прибавил сантиметров десять». «Да, возможно. Он даже не заметил, что у меня изменился голос. Но это неудивительно. Эр-Джей никогда не обращал внимания на детали». Кроме деталей его машины, конечно. Он был скрытный. Если у Эр-Джея когда-либо и была подружка, он хранил это в секрете. Раньше мы с Эр-Джеем часто ссорились, но уже переросли то время. Теперь мы дружили. Однажды я, наверное, заведу с ним разговор о девочках, и он, возможно, ответит мне серьезно, без своих шуточек. На Эр-Джея болтался синий комбинезон механика. Рукава были завязаны на талии. Причь обтягивала белая футболка вся в пятнах. Он притянул меня к себе и обнял, хотя это больше походило на сильный толчок в грудь, за которым последовал громкий хлопок по спине. Эр-Джей начал ходить в качалку пару лет назад и с тех пор раздался во всех направлениях. Он уже стал тяжелее отца, а ведь ему еще не исполнилось девятнадцать. «Модный прикид», — поддразнила я, оглядывая себя в поисках масляных пятен. Поморщила нос, почувствовав запах какого-то раствора для автомобиля, смешанного с потом. Ты воняешь. Чем занят? Заливаю закись азота. Он ухмыльнулся и провел рукой по темным волосам. Эр трудно было обидеть, не то что Джека. Тот вырос самым чувствительным из нас. Эр Джей ткнул меня в плечо тыльной стороной ладони. Братское теплое приветствие. Ну, как тебе, Италия? Он скинул комбинезон. Настоящий прорыв. В этом был весь Эр Джей, спортивное сравнение с Лэнг. которого он набрался бог знает где. Наверное, в соляных шахтах, не иначе. Я засмеялась. Он и представить не сможет, какой это был прорыв. «Было здорово. Тебе тоже стоит съездить?» «Ну да. Кстати, завод «Феррари» недалеко от Венеции». Он повел темными бровями. «Там и вправду стоит побывать». Я покачала головой. «Все еще мыслишь в одном направлении. У тебя сейчас тренировка?» «Через полчаса. Через два дня игра с викингами». «Чертовски классный сезон! Придешь? Брат швырнул комбинезон в гараж, и тот приземлился на запаску для его корвета. Потом прикрыл дверь. эр поселился в гараже с тех пор, как купил два года назад первую машину. Думаю, отец не понимал, то ли сердится на сына, то ли гордится им. Брат устроился на работу в соляную шахту рядом с городом, когда перешел в десятый класс, и с тех пор работал там. Откладывал часть денег на университет, а остальное тратил на свою тачку. На шахте платили хорошо, а смекалка позволила эр -Джею получить повышение тепленькое местечко в офисе. «Конечно», — ответила я. «Где Джек?» Эр-Джей пожал мускулистыми плечами. «Наверное, рубится у себя в комнате видеоигры. Увидимся после тренировки». И он пошел вниз в подвал в свою мужскую берлогу. Мама с папой зашли в прихожую, нагруженные моими сумками, и тут как раз на верхней площадке лестницы появился Джек. «Хей, Сексони!» Лицо Джека просияло. «Ты дома?» Голос младшего брата привел меня в смятение. Он изменился с тех пор, как я слышала его в последний раз. Стал глубже и звучнее. «Да, приятель, а у тебя теперь голос мужчины?» Улыбнулся я ему. «Как прошло лето?» Джек спустился по лестнице. Как всегда, растрепан, изрядно вырос. В отличие от Этерджей, Джек был худощав. Сплошные торчащие локти и коленки. «А твой голос звучит странно. Заболела?» «Нет, совершенно здорово, ответил я. «Просто устала». Лицо Джека резко изменилось, когда он спустился вниз. Голубые глаза брата впились в меня, а улыбка сползла с его лица. Подбородок отвис, словно кто-то управлял его мышцами. Он остановился, но не подходил ближе. «Что? Обнимашек не будет?» Пошутила я, но чувствовала себя неловко. Словно брат смотрел сквозь меня и видел то, что ему не нравилось. У меня закололо подмышками. Джек наспех обнял меня и сразу отстранился. Мне почему-то вспомнился дикобраз, когда брат резко развернулся и бросился наверх. Он кинул на меня странный взгляд через плечо, и я не смогла разгадать его смысл. Как у всех братьев и сестер у нас с Джеком случались разногласия, но он никогда на меня так не смотрел. Даже весной, когда я здорово навредила ему. Я думала, он меня простил. Сам ведь изводил меня тогда и признал это. а потом даже убедил родителей отпустить меня в Венецию, когда они в воспитательных целях собирались все отменить. «Странно», — пробормотала я, глядя в спину Джеку. «Возможно, он просто почувствовал, что ты нездорова», — пояснила мама. «Ты же знаешь, он очень восприимчив к чувствам. И ему семь других». «Разве?» Я с удивлением посмотрела на маму. Никогда этого Джека не замечала. «Кажется, это проявилось в последнее время», — пробормотал «Отец». Он возился с самым большим моим чемоданом. Я подхватила маленький чемоданчик и сумочку и пошла вслед за ним по ступенькам. «Скоро принесу тебе градусник!» — крикнула снизу мама. «Прекрасно!» — пробормотала я себе под нос. Да ей поопекать тебя, повторил отец. Она соскучилась. «Вот мы и на месте!» — проворчал он, опустив чемодан на мой кремового цвета ковер. «Все как до твоего отъезда. С возвращением, дорогая!» Он поцеловал меня в щеку. «Мама приготовит индейку на ужин. Отдохни немного». «Спасибо, пап. Я обняла его, и он оставил меня распаковывать вещи. В комнате ничего не изменилось, но при этом выглядело как-то иначе. Голубые стены с серой каймой оказались совсем неподходящими для меня. Все это осталось от прежней сексони. Я покрасила стены всего год назад. Интересно, что скажут родители, если я перекрашу их заново? В оранжевый или бордовый? Я вынула черную визитку с серебристым символом из кармана и посмотрела на нее, прикусив губу. Желудок сжался при мысли позвонить по загадочному номеру. Энса предложил мне какое-то время провести с Базилем, перед тем, как исполнить свой долг перед ним. «Сколько времени?» «Делая что?» «Вероятно, тот должен научить меня всему, что следует знать могу огня. Но где он находится?» и «Я догадывалась, что некоторое время — это чуть дольше, чем одни выходные». Я вынула мобильник и настроила на домашний Wi-Fi. Посмотрела код страны. Плюс 44. Англия. Что ж, мы хотя бы разговариваем на одном языке. Я прикрепила карточку на доску для заметок, где было полно фотографий. Моих и подруг. А Кика, Джорджи и Тарго дурачатся на пляже. Ночевка в доме Джорджа. Мы готовим арбузные смузи, а потом отмываем кухню от розовых плевков. Я улыбнулась с сожалением. Снимки отражали мое прошлое, когда я еще была ребенком, только теперь внезапно повзрослела. Черная карточка выделялась на фоне пастельных фоторамок и ярких стикеров. Надо бы все-таки поменять интерьер. На лестнице послышались шаги. Я вздрогнула и прислушалась. Отец или мама? Различить их походки я могла даже во сне. Это была мама, и она явно вооружена термометром. Я запаниковала, сняла черную визитку с доски, и сунула ее в верхний ящик комода. Скорчила себе рожицу, расслабляясь. Потом постаралась принять беспечный вид и повернулась к двери. Мама вошла. «Позже, позже, когда я останусь одна и соберу все свое мужество в кулак, я позвоню этому Базилю. Нельзя допустить, чтобы кто-то прервал или подслушал столь конфиденциальный разговор».